Глава 44. Ксения. Через два дня я выхожу на работу. Не совсем еще здоровая, потому что ждать, когда прекратится кашель, можно бесконечно, а я не хочу заниматься эту бесконечность самоедством. По-другому, несмотря на твердые внутренние установки, увы, не получается. В последнее время вообще все пошло по кривой. Принципы, которые я считала аксиомой, рушатся как карточный домик, Стабильность, выполняющая функцию фундамента моей жизни, идет трещинами. И что самое смешное, мне уже не страшно. Я устала бояться. Меня выдернули из той самой пресловутой зоны комфорта, и я не умерла. Не свалилась на дно, с которого с таким трудом выбиралась, и не превратилась в сопливую истеричку, от которой уходил Рус. Я продолжаю существовать, мирясь и свыкаясь с новыми реалиями. Я могу думать о будущем. Спасибо. Роняю тихое водителю, выходя из такси. Ехать на работу общественным транспортом, ввиду состояния неполного здоровья, я не осмелилась. Пренебрегать теплыми вещами тоже. На мне комплект из белых шапки и шарфа, пуховик и высокие сапоги. Под пуховиком кашемировый костюм. «Ксения!» Вдруг слышу, как меня окликают и не сразу узнаю голос. Только оглянувшись, понимаю, что это Костя. Тот, что из команды Давида. Хлопнув дверью черного матового седана, он щелкает сигнализацией и направляется ко мне бодрым шагом. Приходится замедлиться, ожидая, когда он нагонит меня. Привет, здоровается с улыбкой, выпуская изо рта облако плотного пара. Почти зима. Да, киваю я. Привет. Не знаю, о чем говорить с ним. а костя пялится на мое лицо неотрывно всем своим видом показывая что ему нравится то что он лицезреет я смущаюсь как смущалась бы любая на моем месте от столь пристального мужского внимания давно не виделись замечает шагая рядом я была на больничном ох ни хрена себе восклицает вызывая приступ смеха что тебя удивляет ты никогда не болеешь да нет тушуются немного Просто если бы знал, привез бы тебе апельсинов. Вот спасибо. Еще те не доела. Что? спрашивает Костя, заметив, вероятно, мою усмешку. Аллергия на цитрус? Угадал. Отвечаю перед входом в здание офиса, сворачивая в сторону кофейни. Надежда на то, что он отстанет, к моей досаде, не оправдывается. Костя идет следом и останавливается со мной у стойки. «Доброе утро!» — весело здоровается Игорь. «Эспрессо?» «Доброе. С молоком и сахаром». «И один американа без молока и сахара», — говорит Костя за моей спиной. «В один счёт, пожалуйста». Взметнувшееся в грудной клетке раздражение ударяет в голову. «Не стоит, Костя!» — оборачиваюсь к парню. Застыв на мгновение, он смотрит на меня с насмешливым недоумением. «Почему?» «Я сама оплачу». «Это всего лишь кофе, Ксения!» — издает смешок и подмигивает Игорю. «Комплимент даме!» Через десять минут мы выходим из кофейни с кофе в руках. Я шагаю к вращающимся дверям, совершенно не зная, как реагировать на ситуацию, потому что ни на что, кроме сухого «спасибо», меня не хватило. Костя молча идет следом через турникет к лифту, у которого уже стоят несколько сотрудников. Я хотел бы пригласить тебя куда-нибудь, но... Нет. Перебиваю мягко, глядя на картонный стакан в моей руке. Но боюсь, Давид Олегович свернет за это шею. Договаривает со смехом. Я вскидываю взгляд и фокусирую внимание на его лице. Глаза Кости в ответ застывают на моём, словно ищут ответы на невысказанные вопросы. Я догадываюсь, на какие именно, но пусть он задаст их своему начальнику. Улыбаюсь. Захожу в лифт вместе с другими и встаю у стены. Константин тоже обладает интересующей меня информацией, но Давид ждет, когда я осмелюсь узнать ее у него сама. Я ведь думала над словами, сказанными им перед его уходом. Боже мой, я думала о них непозволительно много, и та правда, которая жила во мне столько времени, вдруг пошатнулась. Этого не случилось, если бы Рос был склонен ко лжи. Но я не помню, чтобы он хоть один раз солгал мне. Почему он не женился на ней? Почему стабильность, которой он ушел от меня, не привела его к закономерному хэппи-энду? Где свадьба, дети, дом и, черт его, дери собака? Все те пять лет я была уверена, что это я раз и навсегда отбила у него желание обзаводиться свежим штампом в паспорте и новым кольцом на пальце. «Зачем он говорит, что это не так? Зачем он сеет сомнения в моей голове?» «Спасибо». Благодарю еще раз, выходя из лифта. Костя прощается взмахом руки, а я иду по коридору в сторону нашего с Александрой кабинета. Однако ни ее, ни ее стола и компьютера на нем в кабинете больше нет. При этом мой собственный стоит в центре у окна. А в правом углу красуется зеленое растение в большом керамическом горшке. Вот же черт! Крутанувшись на месте, я было бросаюсь к двери, но останавливаюсь, едва не впечатавшись в нее носом. Сердце проваливается в желудок. Пытаясь обуздать первые эмоции, я дышу глубоко и медленно. Полученная доза адреналина растворяется в крови, оставляя после себя лишь чувство легкой взбудораженности. Кадровое решение, к которому я была готова, приведено в исполнение. Вот и все. Остаётся одна загадка. Почему я не слышала истерики Саши? Почему она не позвонила мне? Сняв пуховик, шапку и шарф, убираю их в шкаф и, стоя посреди кабинета, пью свой кофе. Озираюсь, привыкая и все еще пребывая в некотором ступоре. Вибрация телефона в сумке настойчиво привлекает мое внимание. Поставив кофе на стол, я достаю мобильник и вижу имя Давида на экране. Слушаю, принимаю вызов. На месте, как обычно, без приветствий и предисловий. Да, я зайду, говорит он, и отключается. Еще раз потерянно осмотрев пространство вокруг себя, я чувствую, как кожа под кашемиром начинает нагреваться. Тепло это не внешнее, оно идет изнутри. Оттуда, куда проник только что голос бывшего мужа. А разум неистого этому теплу сопротивляется. Дернув плечами в надежде избавиться от наваждения, я снова хватаюсь за стакан с кофе и делаю обжигающий глоток. Давид входит без стука. Бесшумно открывает дверь и, остановившись у порога, закладывает руки в карманы серых брюк. На нем белая рубашка, галстук, который он, очевидно, еще не успел снять. Неповисшая невидимой мантией недосказанность между нами. Он видит, что я думала о нашем последнем разговоре. Я вижу, что он это видит. «Привет!» — произношу глухо и дёргаю бровью, ожидая пояснений, свершившимся изменениям. «Как ты?» «Между нами порядка трех метров. Достаточно для того, чтобы не чувствовать даже ароматы его парфюма. Но я каким-то образом чувствую». Все, начиная от его дыхания, кончая текстурой кожи его ладоней. «Хорошо», — еле заметно кивнув, Давид выдвигается в мою сторону.